Глава третья. Вторжение в Польшу. Сентябрь 1939 года. Наша колонна стояла примерно в двадцати километрах от польской границы. Ровно в четыре часа утра мы начали двигаться в сторону Польши. Сидя в грузовике, мы шутили о том, насколько ретиво поляки будут солетовать и кричать «Хайль Гитлер». Но через некоторое время я заметил. Что лицо сержанта Бёргера, на этот раз он ехал вместе с нами в кузове грузовика. Выглядит вовсе не столь беззаботным, как наше настроение. Это вселило в меня неприятное опасение. Через некоторое время мы услышали где-то в воздухе рёв моторов. Это польские самолёты, сухо пояснил сержант. А что, у них ещё и самолёты есть? удивился Антон, продолжая беззаботно лабаться. Михаил был настроен столь же оптимистично. А мне как-то не по себе стало. Но тем не менее я себя в руках держать умел. А одного из наших снайперов вдруг паника охватила ни с того, ни с сего. Он даже вскочился со своего места, потом снова сел. Я тогда подумал, что сержант Бёргер сейчас на него заорет, но это, естественно, ни к чему хорошему не привело бы. А сержант наш был стрелен в упор объём. Он сказал: "Это хорошо". что хоть кого-то из вас охватывает страх. Страх поможет вам быть осторожными и сохранит вам жизнь, если всё пойдёт не так хорошо, как прежде. Только не забывайте, что трусы умирают первыми. Контролируйте свой страх. Возможно, речь сержанта Бёргера была и не столь пафосной, но общий смысл сказанного был именно таким, и я запомнил его слова именно так. И знаете, Это очень помогло мне во всех последующих боях. Тем не менее большинство из нас тогда не придало значения словам сержанта. Мы ехали в Польшу, чтобы быть победителями. В грузовике снова раздавались шутки. В четыре пятьдесят мы пересекли реку Одру, по которой проходила польская граница. Впереди нас шли танки, за нами тянулись другие дивизии. Конечно, из грузовика я не мог даже приблизительно оценить численность войск. Рёв моторов нашей техники был очень сильным, и у меня возникло ощущение, что против Польша брошена значительно более серьёзные силы, чем при вторжении в Чехословакию. Когда мы пересекали границу, я подумал о том, что сейчас поляки откроют огонь, но этого не произошло. Они то ли не ждали нас, то ли не собирались сопротивляться. Тишина, заглушаемая только рёвом моторов, казалась бесконечной. Я не знаю, сколько это продолжалось. Возможно, час, а может быть и два. Но затем вдруг где-то вдали раздались орудийные залпы и выстрелы из стрелкового оружия. Поляки скоро вместо ой, че наш будут повторять: "Хей, Гитлер!" Антон запнулся, едва успев договорить свою шутку. Грохот выстрелов и взрывов раздавался всё ближе. Не успели мы опомниться, как сержант Бёргер заорал приказ: "Всем на выход!" Открыть огонь по полякам. Мы начали спешно выпрыгивать из грузовика. Рассвет только начинался. Но и в полусумраке я смог разглядеть поляков, которые вели огонь по нашей колонии. Они использовали как прикрытие неровности местности, деревья и несколько крестьянских домов, находившихся поблизости. Поляков было очень много, но, видимо, наше появление застало их врасплох, и поэтому они не успели даже вырыть окопа. У них только и было, что несколько выкопанных наскоро полимётных ячеек. Здесь надо сказать, что помимо стрелкового оружия у врагов были пулемёты и лёгкие противотанковые пушки. Но, что самое интересное, позади основных сил поляков я увидел множество людей на лошадях. Ещё когда мы ехали в грузовике, сержант говорил нам, что у поляков есть кавалерия, которая считается у них элитным родом войск. В ряды лошадях было очень много, возможно, целый кавалерийский полк. Но они в нерешительности стояли на месте и не спешили устремляться в атаку. Я думал об этом впоследствии. А что ещё они могли сделать? Кидаться саблями на танки было бы смешно. У нас, конечно, ходила такая байка, будто польские уланы пытались саблями нашу бронетехнику атаковать. Но, мне кажется, это всего лишь байка. Я сам ни разу такого не видел. Тем не менее, польская пехота вела по нам очень плотный огонь. Их пулемёты не замолкали, их пушки сумели подбить 2 или 3 наших танка. Нам пришлось прятаться за нашей бронетехникой. Это спасло не всех. И уже раздавались крики раненых немецких бойцов. Естественно, появились и первые убитые. Я не думал об этом. Я даже забыл о том, что я снайпер. Я просто беспорядочно стрелял в сторону поляков. То же самое делали и остальные ребята из моего взвода. Так продолжалось несколько минут, пока сержант Бёргер не заорал на нас: "Вы снайперы или кто? А ну-ка уничтожьте польских пулемётчиков!" Услышав такой окрик, я сразу пришёл в себя. Через несколько мгновений в перекрестье моего прицела появился человек, стрелявший по нам из пулемёта. Я нажал на спусковой крючок. Сквозь оптический прицел я увидел Што к поражённому мной полико подскочил ещё один солдат, а другой поляк занял место павшего товарища, чтобы вместо него вести огонь из пулемёта. Этого нельзя было допустить, и мне ничего не оставалось сделать, как передернуть затвор и снова нажать на спусковой крючок. Так продолжалось ещё несколько раз. У меня единственного в взводе был оптический прицел, позволявший убивать врагов на таком расстоянии в рассветных сумерках. Я впервые в жизни убивал живых людей. Но я не думал об этом. Следующей моей целью стали артиллеристы, которые стреляли из противотанкового орудия по нашей бронетехнике. Первому я попал точно в грудь, а потом убил и ранил ещё несколько из них. А ещё через 10-15 минут бой затих. Наши танки сделали своё дело. Они подошли вплотную к позициям врага, и поляки обратились в бегство. Мы победили! кричали ребята из моего взвода. А меня рвало. Я думал о том, что впервые в жизни от моей руки погибли люди. Ко мне подошёл сержант Бёргер. Он сказал: "Ладно, Гюнтер, ты должен был пройти через это. 20 лет назад меня тоже рвало, когда я впервые убил человека. Но ты спас своих товарищей. А это самое главное. Запомни, если ты пожалеешь врага, это может стоить жизни твоему другу или даже тебе самому". Ты ведь даже не за Гитлера здесь воюешь, не за Германию, а за своих друзей и за самого себя. Последние слова сержант Бёргер произнёс шёпотом, так что я был единственным, кто мог их услышать. Знаете, я потом не раз думал об этом во время войны и после неё. Я уверен, что он был прав. За время боя мои друзья Антон и Михаэль также сумели подстрелить нескольких поляков. Но они переживали это легче. Тем более, что они сумели убить всё-таки меньше людей, чем я. А я один только убил 5 или 6 человек, да и ранил, наверное, не меньше. На лицах Антона и Михаэля была растерянность, но не более того. По моем взводе все остались живы, но несколько из наших ребят были ранены. Вокруг них тут же засуетились медики. А вы поможете раненым полякам? Задал я наивный вопрос. Извини, парень, но твои поляки уж на твоей совести будут. Нам приказали помогать только немцам. Ухмыльнулся мне один из медиков. Видимо, он уже услышал, что я проявил особенную меткость в этом бою. Меня снова затошнило, но я сдержался. Рядом со мной стоял Михаил. Посмотрев на него, я понял, что его тоже покоробили слова медика. Но Михаил молчал. Осмысливать произошедшее было некогда. Раздался приказ преследовать отступающих поляков. Мы устремились вперёд, переступая через тела врагов, через трупы наших товарищей. Некоторые из поляков были ещё живы и не прекращали стонать. Мы с Михаилом едва не споткнулись о тело польского солдата, который истошно орал, оставшись без обеих ног. И ему никто не поможет. Он будет долго мучиться, тихо сказал Михаил и направил на поляка свою винтовку. После нескольких секунд колебания Михаил выстрелил. Меня снова затошнило. Но в той ситуации поступок Михаила был действительно проявлением милосердия. Посмотрев на него, я увидел, что Михаил весь трясётся. Наши танки гнали польскую кавалерию и остатки пехоты до самого пригорода Калец. При этом пулемёты танков не умолкали. Мы следовали за танками и тоже периодически делали выстрелы. Время от времени какой-нибудь отряд отступающих поляков занимал по пути более-менее удобные для обороны позиции, и тогда завязывался короткий бой. Но они были обречены. Они ничего не могли сделать против половины наших танков. В результате весь наш путь к городу Калецсу был усеян трупами лошадей и людей. На окраине мы получили приказ остановиться. Тут же я услышал рёв самолётов. Наши бомбардировщики летели бомбить город. Поговорив с нашим лейтенантом, сержант Бёргер сказал нам: "Мужики, теперь вы можете отдохнуть, пока наша авиация окончательно не уничтожит польскую артиллерию в северной части города". Он улыбнулся: "Вы вполне заслужили хотя бы короткий отдых". Мы все уселись прямо на траву. Однако наш сержант не хотел, чтобы у поляков был хоть малейший шанс застать нас врасплох. Поэтому четырёх из нас он выставил в караул. Я оказался в числе этой четвёрки. Мы устроились за валоном на небольшом холме, находившемся рядом с местом, где расположился взвод. В бинокль мне был отлично виден пригород Калец. Я рассматривал одноэтажные дома, которые выглядели гораздо менее добротными, чем у нас в Германии. Что-то заставило меня подумать о собственном доме, о семье. Мой муж сын ушел уже второй год, а я даже не видел, как он делал первые шаги. Я вспомнил Ингрид. Я снова вспомнил слова матери о том, что я не должен быть излишне храбрым, должен беречь себя. Все это заставило меня отвлечься от мыслей и сосредоточиться на наблюдении. Это было самым правильным, если я хотел остаться целым. Пригород Калицы был безлюден. В небе над городом по-прежнему кружили самолёты. Грохот взрывов не смолкал. Полякам, очевидно, было совсем не до того, чтобы атаковать нас. Я понял, что скоро мы начнём штурмовать город. Однако, видимо, произошла какая-то заминка, возможно, это было связано с вышедшими из строя танками. Впрочем, я могу лишь предполагать. Простых солдат не посвящали в подобные вещи. Но Так или иначе, сержант Бергер через некоторое время отдал нам приказ окапываться. При этом основная часть взвода рыла окопы, а четыре человека по-прежнему дежурили на случай атаки поляков. Те, кто работал лопатой, периодически менялись с теми, кто дежурил. Когда все было готово, я разместился в одном окопе с Антоном и Михаилом. Мы обсуждали подробности пережитого боя. Антон не переставал восхищаться тем, как быстро поляки отступают под натиском нашей техники. Нас с Михаэлем также устраивал подобный расклад, хотя наше настроение не было столь беззаботным. Через некоторое время Антон заговорил о том, какой я молодец, что уничтожил стольких поляков. Я впервые в жизни убил живых людей, только и смог ответить я на это. Надо к этому относиться легче. сказал Михаил, хотя по его лицу было видно, что он тоже относится к этому не слишком легко. Антон начал горячо убеждать нас. "Это же вражеские солдаты. Поляки хотели истребить всех немцев, которые жили в Польше. Мы просто опередили их". После Чехословакии я уже не слишком доверял подобной пропаганде, но я не стал переубеждать Антона. Во-первых, это было опасно, ведь меня мог услышать кто-нибудь ещё. Во-вторых, Я знал, что моему товарищу будет безусловно легче, если он будет думать так, как он думает. Через некоторое время сержант Бёргер объявил нам, что полевые кухни отстали от войск и ужинать нам придётся сухими пайками. Мы начали доставать их из своих рюкзаков. Наш сухой паёк состоял из 750 г хлеба, 45 г масла или жиров, 120 г сосисок, сырых или консервированных, а также рыбных консервов, сыра и 200 г джема или искусственного мёда. Кроме того, нам ежедневно выдавали по 7 сигарет или по две сигары и по одному небольшому пакетику леденцов. Мы поужинали, запивая еду водой из полевых фляжек, которые висели у нас на поясе. Ночью меня не назначили в караул, но когда объявили отбой, я думал, что всё равно не смогу заснуть. Мне казалось, что у меня перед глазами без конца будут крутиться убитые мною поляки. А также вражеский солдат, оставшийся без ног, которого застрелил Михаил. И действительно, я некоторое время думал обо всём этом, но вскоре усталость взяла своё, и я уснул без снов. Замечу, на войне мне никогда не снились бои. Видимо, в человеческом мозге есть какой-то механизм, который в подобных ситуациях помогает человеку хотя бы во сне отдыхать от войны. Бои и смерти начали мне постоянно сниться только несколько лет спустя. Утром нас разбудил голос сержанта Бергера. "Подъем!" кричал он, переходя от окопа к окопу. Когда я вылез из своей траншеи, то увидел, что к лагерю уже подъехал грузовик полевой кухни. На завтрак нам выдали картофель с овощами и сосиски, те же самые, как в сухом пайке, только горячие. Мы все сразу с радостью набросились на теплую еду. Помимо нее мы также получили по чашке горячего эрзатского кофе. А еще мы смогли наполнить водой наши опустевшие фляжки, и нам выдали сухие пайки на несколько последующих дней. Пока мы завтракали, наша артиллерия, которую за ночь стянули к колицу, начала артподготовку. Антон был весел. Он считал, что после вчерашней авиабомбардировки и сегодняшней артподготовки поляки сами побегут сдаваться к нам в плен. Да, так было бы лучше для них самих. Согласился с ним Михаил. Однако у меня у самого на душе было вовсе не так спокойно. А что, если поляки решат продолжить сопротивление? Это означало, что нам придётся вести бои в городе, где от противника нас будет отделять всего несколько домов. А возможно, ещё и меньшее расстояние. В подобной ситуации снайпер рискует жизнью не чуть не меньше, а возможно, даже больше, чем обычный солдат. Тем не менее, я собрал свою волю в кулак. А то, что я заранее был готов к худшему, сослужило мне хорошую службу во время последующего боя. Перед началом атаки каждому из нас выдали по 7 патронов. Все мы были поражены столь малым количеством. Я сам за прошлый день израсходовал более 20 патронов, а ведь далеко не все мои товарищи тратили их столь же экономно. Впрочем, причин для беспокойства пока не было. У каждого из нас оставался ещё определённый запас патронов, выданных нам перед началом операции. У меня самого вместе с семьёй новыми получалось в результате около 40 патронов. Танковая дивизия объехала город с восточной стороны и исчезла за горизонтом, двигаясь в северо-западном направлении. Я понял, что входить в Калес нам придётся без поддержки танков. Что ж, я уже был готов к этому. Мы продвигались, перебегая от здания к зданию. Поначалу мы вовсе не встречали противника на своём пути. Но через несколько минут во время очередной остановки я вдруг увидел винтовочный ствол, торчащий из окон дома, находившегося в метрах в 50 от нас. Я заорал: "Ложись!" и спешно рухнул на землю. Многие ребята из моего взвода тут же последовали моему примеру, но некоторые продолжали двигаться вперёд, указывая пальцами на меня, словно я был сумасшедшим. Через считанные секунды поляки обрушили на них буквально град пуль. Враги стреляли из некоторых соседних домов. Выйдя из зацепинения, я открыл ответный огонь. Расстояние было очень небольшим, а поляки вовсе не ожидали, что им придётся столкнуться со снайперами. Я просто наводил перекрестье своего оптического прицела на голову очередного врага и нажимал на спусковой крючок. Словно в кино, почти после каждого выстрела по поляку из окна выпадала его винтовка. Остальные ребята из моего взвода также начали стрелять по врагам. Ещё через минуту нас поддержали огнём пулемётчики из соседнего взвода. Когда я израсходовал уже второй магазин, наконец появились наши миномётчики. Мины, выпущенные из их 80-миллиметровых миномётов, обрушились на здания, в которых засели поляки. Загрохотали взрывы. В очередной раз сменив магазин, я позволил себе бегло оглядеться по сторонам. Я увидел, что среди моих товарищей уже появились убитые и раненные. Некоторые были ранены в живот, они корчились на земле и стонали. На их станов было не слышно за грохотом боя. Одна мы из наших пулемётов пуля вошла в горло прямо на моих глазах, когда он пытался вставить новую ленту в свой MG34. Этот боец упал, хватая себя за горло и дёргаясь в конвульсиях. Другой боец, находившийся рядом, лишь взглянул на него и, видимо, решив, что тут уже не поможешь, подполз к его пулемёту, вставил ленту и открыл огонь по полякам. Когда наши миномёты практически разнесли на кирпичи щепки здания, в которых прятались польские солдата, интенсивность вражеского огня значительно ослабла. Я понимал, что имевшегося у меня количества патронов мне явно не хватит, если дальше всё будет продолжаться в том же духе. Поэтому я решил рискнуть и подполз к нескольким из наших убитых, чтобы забрать оставшиеся у них патроны. В результате я изрядно пополнил свои запасы и даже поделился частью из них с Михаэлем. Наш полк продолжал продвигаться в глуби города. Все чаще нам на пути попадались горящие и уже выгоревшие здания. Это было результатом бомбежки и утренней артподготовки. Улицы были окутаны дымом, и я кашлял от скопившейся в воздухе гаря. Большинство уцелевших домов стояло без крыши, без стекол в окнах. На развороченных бомбами и снарядами тротуарах валялось множество трупов. В основном это были поляки, как из военных, так и из гражданского населения. Большинство из них было убито осколками. Мне на пути попалось то, что осталось от польского пулемётного гнезда. Там было месиво из тел двух или трёх поляков. В их пулемётную ячейку годила бомба или снаряд, и на месте ячейки осталась воронка. Выстрелы и взрывы раздавались со всех сторон. Поляки отступали под нашим натиском, но некоторые из них оставались на позициях, чтобы прикрыть отход товарищей. Тем не менее, мы продолжали упорно продвигаться вглубь города. По пути мы забегали в здания, чтобы осмотреть их и не дать возможности польским солдатам ударить по нам стыло. В одном из домов я увидел двух испуганных женщин. Они были напуганы до того, что не могли даже плакать. А на плачущих женщин мы натыкались постоянно. Они словно ждали, что мы в любую секунду начнем их убивать или насиловать. Некоторые из них были с детьми, некоторые из них были ранены, а одна женщина даже накинулась на нас с кулаками. Мы оттолкнули ее. Но никто из нас даже не ударил её. Мы не были в воорореном. Мы все были удручены увиденным. Однако бой продолжался, и чтобы выжить, нельзя было брать в голову подобные вещи. Когда наш взвод продвинулся к центру Калец, мы услышали грохот тяжёлых пулемётов. Поляки хорошо укрепились в этой части города и продолжали держать здесь упорную оборону. Немецкие пехотинцы из других взводов ища укрытия, начали занимать дома, окружавшие центральный район города. Я продвигался вперёд, находясь рядом с Михаэлем, Антоном и сержантом Бёргером. Когда мы достигли дома, который был уже занят нашими, я увидел немного впереди, в узком проходе между домами, лежавшие рядом трупы немецких солдат. Их было около 10. Вероятно, их всех неожиданно окрыло полемётным огнём. Сержант Бёргер приказал одному из наших стрелков подползти туда и разведать ситуацию. там полимерная, я не знаю. Доклад стрелка подтвердил наши опасения. Как далеко? уточнил сержант Бёргер. Около 200 м. Сержант перевёл взгляд на меня и Антона. Разберитесь с этим, приказал он. Что ж, приказ есть приказ. Антон, за мной, сказал я другу. И мы поползли, держа перед собой свои карабины. Когда мы подобрались к трупам и увидели направленные прямо на нас стволы двух польских тяжёлых пулемётов, мне стало по-настоящему страшно. Но я успокоил себя тем, что наша униформа ничуть не отличается от униформы убитых, и это должно нас хоть как-то маскировать. "Надо стрелять одновременно", шепнул мне Антон. "Хорошо", ответил я, мгновенно оценив разумность его решения. "Я в левого, ты в правого". Мы осторожно высунули стволы своих винтовок, установив их на тропы. Это был самый опасный момент. Если бы поляки заметили блики от наших оптических прицелов, нам обоим был бы конец. Но к счастью, этого не произошло. Мы с Антоном навели перекрестие прицелов на пулемётчиков. Раз, два, три. Мы оба одновременно нажали на спусковые крючки. Моя пуля вошла в верхнюю часть лба польского пулемётчика. Я целился на несколько сантиметров ниже, но не учёл расстояние до цели. Тем не менее, враг всё равно был уничтожен. Выстрел Антона был не менее точным. "Мы сделали это!" закричал он. "Не отвлекайся!" заорал я, стреляя по другому польскому бойцу, который хотел подскочить к пулемёту вместо павшего товарища. Следом прогремел выстрел Антона. Он промахнулся. Возможно, дело в том, что его оптический прицел был значительно хуже моего. Впрочем, оставшийся в живых поляк после этого не стал предпринимать попыток подползти к пулемёту, а в панике побежал прочь. Антон настиг его следующим выстрелом. Мы переглянулись, у нас обоих горели глаза и было полно адреналина в крови. Мы сумели ликвидировать опасность, исходившую от пулемётного гнезда. "Следи за улицей", бросил я Антону, а сам обернулся. Сержант Бёргер смотрел на нас из-за угла здания. Кивком я дал ему понять, что задание выполнено. Он кивнул мне в ответ, и наш взвод снова начал продвигаться вперёд. Когда сержант Бёргер поравнялся с телами немецких солдат, убитых польскими пулемётчиками, он отломал половинки от их солдатских медальонов. Немецкие солдатские медальоны состояли из двух половинок, одна из которых должна была оставаться на теле убитого, а другая забиралась для занесения бойца в списки погибших. Паридурки ж желторотые, что же они всем скопом не глядя поперли, хоть бы матерей своих пожалели. Не сдержался сержант. Несмотря на грубые слова, было видно, что ему очень жалко убитых. Но через миг его лицо снова было суровым и напряженным. Сержант Бергер достал бинокль и внимательно осмотрел простиравшуюся перед нами улицу. Эти черти засели в тех двух соседних бетонных зданиях, сказал он, продолжая наблюдение. Их будет не так-то просто оттуда выкурить. У них есть пулемёты. Что же нам делать? вертелось у меня в голове. И тут я увидел офицера в чине капитана, направлявшегося прямо к нашему сержанту. Вместе с офицером было около 8 пехотных взводов. Он начал расспрашивать сержанта Бёргера о ситуации на нашем участке. Выслушав его доклад, капитан сказал: "Сержант, вы хорошо поработали. А смогут ли ваши снайперы прикрыть нас, если мы попробуем взять эти бетонные здания?" "Да", капитан ответил Бёргер. "Отлично. Убивайте каждого поляка, который отважится высунуть хотя бы голову". Так точно. На лице Бергера на мгновение проступила заботчивость, а еще через мгновение он повернулся ко мне и к стоявшим рядом со мной Антону и Михаилу. Ну что, ребята, покажем врагам, как умеют сражаться германцы. Мы сделаем все, что от нас зависит, за всех ответил Антон, улыбнувшись. И нам с Михаилом вдруг передался его оптимизм. Наш взвод пополз вперед. В качестве прикрытия я решил использовать ту самую ячейку, которую вырыли польские пулемётчики. Михаил и Антон устроились за углом дома неподалёку от меня. Посмотрев через свой оптический прицел на окна бетонных домов, в которых засели поляки, я сразу увидел вражеского стрелка. Он целился из винтовки в одного из наших бойцов, подползавших к зданию. Дорога была каждой долей секунды. Я навел на врага перекрестие оптического прицела и нажал на спусковой крючок. Теперь этот поляк больше не представлял опасности. Однако, чем ближе немецкие взводы подбирались к бетонным зданиям, тем интенсивнее оттуда раздавались винтовочные выстрелы и пулемётные очереди. Я без устали выискивал новые цели и нажимал на спусковой крючок. То же самое делали и остальные снайперы. Между тем, взводы капитана продолжали штурм, и уже в здания полетели мины, выпущенные из их миномётов. Из окон повалил дым. Через некоторое время я уже не мог найти себе цель в окнах домов видимо бой завязался внутри зданий тем не менее мы должны были оставаться на своих местах и продолжать искать цели а также быть готовыми к любому непредвиденному развитию событий на этот раз всё закончилось благополучно минут через 15 к нашему сержанту прибежал связной от капитана оба бетонных здания были благополучно взяты теперь мы могли занять в них позиции в случае если бы поляки предприняли контратаку. Однако в этих зданиях оказалось не так много польских солдат, как ожидал капитан. Это означало, что основные бои за город у нас ещё впереди. И до конца дня мы продолжали продвигаться вперёд, точно так же прикрывая взводы капитана, которые штурмовали всё новые и новые занятые поляками здания. При этом я панически боялся, что у меня закончатся патроны, и при каждой возможности забирал их из патронных сумок убитых. Сержант Бёргер внимательно наблюдал за каждым из нас. После взятия очередного здания он подошёл ко мне и сказал: "Ты хороший солдат, Гюнтер. Я первый раз вижу, чтобы молодой снайпер был таким метким. Я рад, что ты служишь под моим началом". Подобная похвала, услышанная от сурового сержанта Бёргера, могла вскружить мне голову. Однако судьбе было угодно остудить мой пыл и заставить вести себя осторожно и осмотрительно. А осторожность и осмотрительность, как известно, главные качества, которые позволяют выжить снайперу. Это произошло во второй половине дня, когда я просматривал окна очередного здания, занятого поляками. Я вдруг увидел вражеского солдата со снайперской винтовкой. Это было для меня полнейшей неожиданностью. Я почему-то даже не думал о том, что у поляков тоже могут быть снайперы. Не успел я, а помнится, как его пуля перебила ремень моего шлема, а царапов мне в щеку. Инстинктивно я рухнула на землю. Какое-то шестое чувство подсказало мне, что я должна изображать из себя убитого, иначе стану таким на самом деле. Я пролежала неподвижно несколько минут, которые показались мне бесконечными. За это время я вспомнила Ингрид, маму и своего маленького сына. Я вспомнила о том, что снайпер не должен делать больше одного выстрела с одной и той же позиции. На ведь в тех боевых условиях соблюдать этот правила было попросту невозможно. Я подумал о том, как много я ещё не успел сделать в жизни. Я молил бога, чтобы вражеский снайпер не решил на всякий случай выстрелить в меня ещё раз. Потом я услышал растерянный голос Михаила. Гюнтер, ты живой? Я осторожно приподнялся. Скорое здание было взято. Я узнал, что польский снайпер убил двоих ребят из моего взвода. Нас охватила такая ярость, что нам хотелось самим расправиться с ним. Но в захваченном здании не удалось найти даже его снайперской винтовки. Возможно, польскому снайперу каким-то образом удалось сбежать. А может, он просто снял оптический прицел со своей винтовки, спрятал его и выдал себя за обычного солдата. Так или иначе я понял, что у противника тоже могут быть снайперы. Значит, если я хотел выжить, я должен был находить их первым. и первым стрелять в них без промаха. Конечно, это проще сказать, чем сделать, но я получил хороший урок. К вечеру основные силы поляков, оставшиеся в центре города, были окружены. Они сдались. И их разружённых вывели на южную окраину Калец. Остальные районы города к этому моменту были уже взяты. Таким образом, Калец был захвачен нашей дивизией. Я наблюдал, как из города выходили беженцы, нагруженные своими скудными пожитками. Это были женщины с детьми и старики. Их было так много, что казалось, будто Калец покидают сразу все его жители. Наше командование выставило посты на выходах из города. Бойцы, дежурившие на этих постах, должны были следить за тем, чтобы вместе с беженцами из города не сбежали польские солдаты, которым тем или иным образом удалось избежать сдачи в плен. Между тем в город въехали грузовики полевых кухонь. У нас был просто роскошный ужин, состоявший из жареных колбасок и картофеля. А если учесть, насколько мы проголодались за день, можете представить, с какой жадностью каждый из нас набросился на еду. На ночь наш взвод разместился в одном из больших бетонных зданий. Это был жилой дом, но к нашему приходу в нём не было ни одного из жильцов. Во всех комнатах валялись разбросанные вещи. Это явно говорило о том, что прежние обитатели собирались очень поспешно. Нам с Антоном и Михаэлем посчастливилось найти в нём буханку хлеба и половину головки сыра, а также бутылку вина. Мы неплохо отметили то, что все втроём остались живы после боёв за Калец. Я собирался написать письмо к Ингрид, но никак не мог решить, стоит ли ей рассказывать хотя бы в общих словах о том, как проходят бои. В конце концов я решил оставить написание письма на завтра и лечь спать. После прошлой ночи в окопе было так здорово лечь в обыкновенную мягкую постель. Мне снился родной дом. Во сне я был счастлив. На следующее утро мы снова получили завтрак на полевой кухне, и нам снова выдали всего по 7 патронов. После этого вся наша дивизия снова заняла кузова грузовиков, и мы поехали на северо-восток. Нашим местом назначения был польский город Кутно. К этому моменту к нему уже было стянуто несколько других дивизий, и город был осаждён. Мы ехали в грузовике весь день. С самого начала пути Антон начал расхваливать мою меткость, которая позволила мне убить или серьёзно ранить так много поляков. Остальные ребята смотрели на меня с восхищением и уважением. Возможно, вчера моя меткость спасла жизнь кому-то из них. Однако я сам, после того как меня чуть не убил польский снайпер, боялся, что излишнее восхищение и похвалы притупят мою бдительность. Поэтому в ответ на похвалы я говорил, что мои успехи во многом обусловлены хорошим оптическим прицелом и, возможно, элементарным везением. А ты молодец, не зазнаешься! Пахлопал меня по плечу Михаил. Остальным ребятам, видимо, тоже понравилось, что я не выпечиваю свои достижения. Во всяком случае, было заметно, что все они относятся ко мне очень хорошо. За время дороги некоторые из нас прислонялись к стенкам кузова, и благодаря этому бойцам удавалось сидеть в чем положении придримать на пару-тройку часов. Мне не хотелось спать, но я тоже закрыл глаза и сделал вид, что дремлю. Мне нужно было понять, что со мной произошло. Два дня назад меня рвало после того, как я впервые убил живых людей. Теперь же я смирился или почти смирился с тем, что мне придется делать это постоянно. Неужели человек может так измениться за каких-то два дня? Неужели я стал холодным, жестоким убийцей? Эти мысли не давали мне покоя. Но потом я вспомнил слова сержанта Бёргера: "Если ты пожалеешь врага, это может стоить жизни твоему другу или даже тебе самому". За два прошедших дня я убедился, что это действительно так. И это, только это одно заставило меня смириться с тем, что я стреляю по живым людям. Я должен был убивать. чтобы спасать свою собственную жизнь и жизни других. Иного выбора у меня не было. Осознав это, я успокоился. После того, как стемнело, мы ехали ещё около часа. Наконец наш грузовик остановился. Мы ещё не достигли Кутна, но командование решило, что нам следует выспаться перед завтрашними боями. Посреди дороги остановилась целая колонна наших грузовиков. Мы наскоро выкопали неглубокие окопы и спали в них. Утром нас снова ждал горячий завтрак из всё тех же сосисок. Нам снова выдали по 7 патронов, пополнили наши сухие пайки, и мы поехали дальше. Город Кутна являлся одним из основных объектов, который требовалось захватить в ходе операции. Мы теперь находились всего в нескольких часах езды от него. По мере нашего приближения к городу до нас всё отчетливее доносились звуки боя. Когда нам оставалось ещё около часа пути, Мы услышали оглушительный грохот артиллерийских орудий. Он не смолкал до конца нашего пути и был столь интенсивным, что нам стало ясно, под город стянуты действительно огромные силы. Наконец мы увидели и сами артиллерийские орудия. Это были немецкие сто пяти миллиметровые пушки. Их было больше сотни, и они безостановочно вели огонь. Наш грузовик остановился возле расположения артиллеристов. у команды сержанта мы вылезли из кузова. Я сразу огляделся по сторонам. Между артиллерийскими частями и городом стояли две танковые и одна пехотная дивизии. Пехотная дивизия уже успела окопаться. Более того, можно было предположить, что они находились здесь уже достаточное время, поскольку среди их окопов зияли воронки от снарядов. Конечно, они могли появиться и в результате недолёта немецких снарядов, но Скорее всего, это было работой польской артиллерии. На краю города виднелись сожжённые танки. Около полутора десятков из них были немецкими, причём среди них были как лёгкие, так и средние танки. Однако большинство уничтоженной техники было польской. Насматривая подбитые польские танки через бинокль, я сбился со счёта. Их было, наверное, около сотни. Причём среди них также были как лёгкие, так и средние танки. Впрочем, Я был вообще удивлён, что у поляков есть бронетехника подобного рода. Несколько офицеров из командования нашей дивизии на бронированном автомобиле выехали в штаб проведения операции. У нас было время, чтобы наскоро перекусить своими сухими пайками. Как думаете, сержант, нас сейчас бросят на штурм? спросил я Бергеру. А для чего ещё бы нас сюда везли? невесело усмехнулся он. Но на этот раз у нас, по крайней мере, будет танковая поддержка. Между тем, я увидел в небе несколько немецких бомбардировщиков. Они несли на город свой смертоносный груз. И вскоре к разрывам снарядов присоединился оглушительный грохот взрывающихся бомб. Впрочем, на этот раз я уже не обольщался. Я знал, что поляки всё равно не отдадут город без боя. Примерно через полчаса бронированный автомобиль возвратился в нашу дивизию. Наши офицеры поспешили к командиру дивизии, чтобы получить приказы. Затем эти приказы были доведены до сержантов. И уже через 10 минут сержант Бергер выстроил наш взвод. В городе укрепились польские пехотные части и артиллерия, рассказал нам сержант. Они окопались по всему городу. У них полно противотанковой хороды. Наши танкисты уже попытались взять Кутно, но были отброшены поляками. Теперь город попытаются взять силами пехоты. Вместе с нами пошлют несколько танковых взводов. Мне в очередной раз стало не по себе. Впереди нас ждал бой, который окажется, возможно, еще более тяжелым, чем предыдущий. Я подумал о том, что мне самому довелось расти без отца. Неужели моего маленького сынишка Курта ждет такая же судьба? Я не допущу этого, сказал я себе. Я сделаю все, чтобы враги не смогли убить меня. Я буду без жалости стрелять в любого из них, если это понадобится для того, чтобы выжить. Между тем сержант Бергер объявил, что до начала атаки еще двадцать минут. Но за это время мы должны продвинуться как можно ближе к городу, заняв места в окопах других немецких частей. Артобстрел продолжался. Следуя за сержантом Бергером, я вместе с Антоном и Михаилом подполз к траншеи, которую занимали трое молодых солдат. Мы спустились к ним. Я оглядел ребят. Они были рядовыми немецкими пехотинцами. Но все трое оказались настолько юными, словно они только что окончили школу. Двое из них курили сигары, те самые, которые каждому из нас выдавали по две штуки в день. Один из курельщиков с светловолосый и голубоглазый, посмотрев на нас, втянул в лёгкие слишком много дыма и закашлялся. Было видно, что он начал курить совсем недавно, возможно, именно для того, чтобы казаться взрослее. Откашлявшись, он заговорил с нами: "Ну что, Ребята, готовитесь к первому бою. Нет, мы уже в двух боях побывали, ответил Антон и гордо улыбнулся. Не может быть! Ну, молодцы! Все трое разом переглянулись. А нас вот уже два дня держат здесь позади танков. Не воюете с еще? – сказал им сержант Бергер. В нашем взводе уже есть убитые. Хморо произнес Михаил. А нам самим просто повезло, что нас не зацепили польские пули. Повезло? Недовольно воскликнул второй курительщик. Немецкие солдаты могут обойти себе с везением. Наши вооружения во много раз превосходят польское. Видели бы вы, что здесь было вчера. Поляки подняли в воздух кучу своих самолетов, но это были развалюхи времен Первой мировой. Прилетело всего несколько наших Меcсершмитов. И польские самолёты в считанные минуты были разбиты в щепки, тут заговорил и третий молодой солдат. С танками произошло то же самое. Чтобы подбить один наш танк, полякам пришлось терять по 10 своих. Сержант Бёргер окинул всю троицу неодобрительным взглядом. Безусловно, наша техника лучшая в мире. И уж, конечно, она превосходит польскую. Безусловно, за нами численное преимущество, и наши солдаты значительно лучше польских. Всё это означает, что мы несомненно победим. Но не надо думать, что поляки сдадутся легко. Так было бы лучше для них самих, но они не понимают этого. Мы уже потеряли нескольких ребят, а те, кто недооценивает противника, как правило, одними из первых пополняют списки погибших. После его слов повисло молчание. Наш сержант начал рассматривать в бинокль пригород Кутна. Между тем ребята начали рассказывать о том, что вчера их обстреливала польская артиллерия. У них был приказ оставаться на позициях, но некоторые солдаты все равно выскочили за копов и побежали. Именно их и настигла шрапнель. Тогда мы убедились, что оставаться в окопах действительно безопаснее, подытожил парень, который заговорил с нами первым. Впрочем, несколько снарядов угодило прямо в окопы. Он указал рукой на воронки. После этого он снова затянулся сигарой и снова начал кашлять. Но потом наша артиллерия и самолёты заставили заткнуться польских артиллеристов, закончил он, откашлявшись. Через несколько минут наша артиллерия смолкла, и мы услышали приказ идти в атаку. Несколько наших танков устремились вперёд, и мы побежали следом за ними. Мы продвинулись вглубь города примерно на сотню метров, и поляки, прятавшиеся в пригородных зданиях, Открыли по нам огонь. Несколько солдат, бежавших сразу следом за танками, тут же рухнули, срезанные пулеметной очередью. поляки вели огонь из тяжелых пулеметов, винтовок и даже из артиллерийских орудий. Один из снарядов упал неподалеку от меня, и я увидел, как во все стороны полетели куски тел двух или трех солдат, которые находились рядом с местом падения снаряда. Это всё произошло так быстро, что никто из нас не успел опомниться. Мой инстинкт выживания заставил меня стремительно рухнуть на землю. Я увидел, что то же самое сделали ещё несколько бойцов, однако основная масса солдат продолжала бежать вперёд. Я поспешил установить на позицию свою снайперскую винтовку и начал искать цель. В одном из окон я увидел тяжёлый пулемёт, из которого ввёлся огонь по нашим ребятам. Я навел перекрестье своего прицела немного выше пулемёта. Именно там должен был находиться стрелявший. Я нажал на спусковой крючок. Мне показалось, что на некоторое время пулемет затих, но через несколько секунд я увидел, что он снова стреляет. Возможно, я промахнулся, а возможно, пулеметчика подменил его товарищ. Так или иначе, я снова нажал на спусковой крючок. После этого пулемет затих на совсем. Глядя в оптический прицел, я продолжил выискивать польских пулемётчиков. В результате за несколько минут мне удалось заглушить ещё два пулемёта. Между тем, наши танки продолжали продвигаться вглубь города, стреляя по полякам из своих пушек и пулемётов. Стены некоторых польских домов рушились на глазах, когда в них попадали танковые снаряды. Впрочем, после работы нашей артиллерии и бомбардировщиков в городе Бестово было полно разрушенных домов. Наши минометчики и пулеметчики, вооруженные МГ-34, также беспрестанно вели огонь по врагу. От грохота боя можно было буквально оглохнуть. Когда у меня заканчивался уже третий магазин патронов, я заметил, что вокруг меня огонь поляков стих. Я внимательно осмотрел через оптический прицел окна окружающих домов, но не нашел ни одного польского солдата. Поняли это и другие бойцы, находившиеся неподалеку от меня. Они устремились дальше, вглубь города, где по-прежнему раздавались выстрелы и взрывы. А я подполз к нескольким телам убитых немецких солдат, чтобы быстро пополнить свой запас патронов. Когда я склонился над одним из павших, он, к моему удивлению, вдруг застонал: "Помогите!" Рядом не было ни одного медика. Стонущий солдат был ранен в голову. Я не мог определить, насколько серьёзна его рана, в любом случае мне следовало остановить кровотечение. Я достал медпакеты из кармана раненого и перебинтовал ему голову. После этого мне ничего не оставалось делать, кроме как повесить свою винтовку себе на шею, раненого взвалить на плечи и потащить к ближайшей траншее на выходе из города. Нести его было очень тяжело. Кроме того, я очень боялся, что споткнусь и повреджу при падении свой оптический прицел. И, конечно, в этой ситуации я уже не думал о том, чтобы искать какие-то укрытия по мере движения, а значит, Был хорошей мишенью для польского снайпера, если бы таковой оказался поблизости. Но все обошлось. Я дотащил раненого до первой траншеи. Там были медики. Они сразу засуетились вокруг него, а я устремился снова в глубь города, туда, где слышались звуки боя. Я двигался короткими перебежками от здания к зданию, осматриваясь по сторонам. Я понял, что в Кутна было разрушено значительно больше домов, чем в Калице. По крайней мере, здесь в пригороде осталось очень мало уцелевших зданий. На улицах везде валялись осколки кирпичей, трупы лошадей, разбитые повозки и человеческие тела. Мне нужно было найти мой взвод. Наконец я увидел трехэтажное здание и закон второго этажа которого торчали стволы винтовок, стрелявших в сторону центра города. Я решил, что это немецкие солдаты стреляют по полякам. Впрочем, все могло быть совершенно иначе. Готовый ко всему, я осторожно подполз к входу в здание. Над входом висела какая-то вывеска на польском языке. Дверь была закрыта. Сначала я хотел её приоткрыть, но потом подумал, что за ней наверняка стоит часовой, который даже если он немец, может выстрелить испуганный неожиданностью моего появления. Здесь есть немцы? Я свой! заорал я и тут же спрятался за угол рядом с дверью. В этот момент мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. Однако через несколько секунд я с облегчением услышал немецкую речь. Да, здесь солдаты вермахта. Открой двери и покажи себя. За дверью я увидел немецкого солдата, стоявшего на вершине лестницы, шедшего прямо от входа и направлявшего на меня свою винтовку. Увидев мою униформу, он рассмеялся. А я уже боялся, что кто-нибудь из хитрых поляков научился нашему языку. Проходи наверх. Поднявшись по ступеням, я увидел троих снайперов, засевших в комнате напротив окон. Все они были из какого-то другого взвода. Четвёртый, который впустил меня также, был снайпером. Это было ясно, поскольку на его винтовке также был оптический прицел. Я потерял свою часть. Я назвал номер взвода, роты, полка и дивизии. Вы не знаете, где они? Боюсь, что меня обвинят в дезертирстве. Произнеся эти слова, я подумал, что на самом деле могу оказаться в неприятной истории. Трое снайперов продолжали вести огонь из окон, не отвлекаясь на меня. Впустивший меня сначала пожал плечами, потом улыбнулся. Оставайся с нами до конца боя. Мы подтвердим, что ты был с нами. Он протянул мне руку. Меня зовут Феликс. Гюнтер представился я. Его рукопожатие оказалось довольно сильным. Я направился к свободному окну. чтобы также открыть огонь по полякам. И в этот миг пуля вошла точно в глаз одному из сослуживцев Феликсу. Твою мать! Феликс тут же подскочил к нему и сразу понял, что здесь уже ничем не помочь. Остальные снайперы спешно повалились на пол. Никто из них не успел заметить польского снайпера, а значит, он мог перестрелять их всех, пока они искали бы его. Нам нужно сменить позицию, иначе мы все будем покойниками, сказал я. Остальные согласились со мной, Феликс отломал половинку солдатского медальона убитого. Я потянулся к его патронной сумке, но тут же уловил неодобрительный взгляд остальных. Нам выдают всего по 7 патронов в день. Я должен как-то пополнить свои запасы. Ну, на этот раз, наверное, зря, произнёс я, смутившись. Нет, всё правильно, сказал Феликс. Убитому патроны больше не пригодятся, а мы без них пропадем. Я разделил поровну патроны погибшего снайпера, при этом я невольно периодически поглядывал на его залитое кровью лицо с зияющей дырой на месте левого глаза. Я сам в любой момент мог повторить такую же незавидную судьбу. Наверное, о том же подумали и другие снайперы. Во всяком случае, с одним из них случилась истерика. Он дрожал, забившись в угол комнаты. Феликс подполз к нему и отхлестал по щекам. После этого парень вроде как пришёл в себя, и мы все вместе осторожно покинули здание. Используя в качестве прикрытия здания и руины домов, встречавшиеся нам по пути, мы двигались в северо-восточном направлении, приближаясь к центру города. Через пару улиц мы увидели немецкий взвод, занявший позиции позади зарослей декоративного кустарника. Ребята наблюдали за польским танком, который двигался по направлению к ним. Рядом с танком бежали несколько польских пехотинцев. Враги, вероятно, не заметили немецкий взвод, прятавшийся за кустарником, поэтому никто из них не открывал огонь. В руках одного из бойцов немецкого взвода я увидел массивное противотанковое ружьё. Он прицелился в танк и выстрелил. Раздался такой грохот, словно от одновременного выстрела из пяти обыкновенных винтовок. Через свой оптический прицел я увидел, как в лобовой броне танка возникла дыра. Поляки тут же открыли огонь. Затрахтел танковый пулемёт. Действуя автоматически, я навел свой прицел на смотровую щель пулемётчика и нажал на спусковой крючок. В первый раз я промахнулся. Моя пуля, видимо, отрекошетила от брони. Я выстрелил снова. Снова. После моего третьего выстрела танковый пулемёт замок. Между тем, другие снайперы и ребята из пехотного взвода уже уничтожили часть поляков, сопровождавших танк. Остальные вражеские пехотинцы спрятались за танком и продолжали вести огонь по нам. Я не знаю, почему молчала танковая пушка. Возможно, выстрелило из противотанкового оружья, уничтожило именно того, кто должен был стрелять из неё. Возможно, польский танк был не совсем исправен. Я решил попытаться попасть в польских солдат, прятавшихся за танком. Но тут один из наших бойцов выбежал из-за укрытия и швырнул в танк гранату. Он выскочил так неожиданно, что поляки не успели сообразить, и он благополучно прыгнул обратно в укрытие. Ложись! заорал сержант, командовавший пехотным взводом. Мы все вжались в землю, и в ту же секунду прогремел взрыв. Танк загорелся, и через несколько секунд прогремел ещё один взрыв, гораздо более мощный. Видимо, взорвался боекомплект танка. Было очевидно, что все, кто находился внутри танка, погибли. Та же судьба постигла большинство поляков, прятавшихся за танком. Однако двое или трое из них были ранены. Один из них потянулся к своей винтовке. Наши пехотинцы, разгорячённые боем, тут же перестреляли их всех. Оторвав глаз от прицела, я посмотрел вокруг себя и увидел солдата, который стрелял из противотанкового ружья. Он был мёртв. Вся его грудь была изрешечена пулями. Это явно было работой танкового пулемёта. Я подошёл ближе и увидел, что лицо убито в залите крови. Она Вероятно, хлынуло у него изо рта перед тем, как он умер. Сержант, командовавший взводом, подошёл к убитому и отломал половинку его солдатского медальона. Ещё один солдат, возможно, друг погибшего, подошёл к нему и наскоро пробормотал за упокойную молитву. Больше никому не было дела до убитого. Тогда к нему подошли Феликс и двое других снайперов. Может, нам стоит взять его противотанковое ружьё? предложил я. Феликс поднял с земли ружьё погибшего солдата и хмыкнул. Ого, сколько весит. Здорово, как пушка. Я взял противотанковое ружьё у него из рук и осмотрел. Калибр ствола те же 8 мм, что и в наших винтовках, удивился я. Почему оно бьёт так мощно, что прошибает броню? Феликс в этот момент уже вертел в руках огромный патрон для противотанкового ружья. Посмотри, сказал мне он. Калибр здесь Тот же, что и винтовки, но пуля гораздо массивнее и пороха больше в несколько раз. Между тем снайпер, у которого сдали нервы, когда мы были в доме, рассматривал убитого и снова нервнича. "Что ты как баба дрожишь?" заорал я, чтобы отрезвить его. "Неужели вокруг нас теперь постоянно будут убитые?" глухо сказал он. "К этому быстро привыкаешь". Ответил Яна, рач и то бодро. В голове мелькнуло: неужели я сам уже привык. Противотанковое ружьё в самом деле оказалось очень тяжёлым, но я взял его с собой равно как патроны к нему. Их у убитого оставалось целых 19. Он успел сделать всего один выстрел. Вслед за пехотой мы продолжали продвигаться от дома к дому. Свой карабин КА-98К я держал в руках, а противотанковое ружье висело у меня на плече. Оно создавало массу неудобств при передвижении, но я рассчитывал, что это ружье еще сослужит мне хорошую службу. Забегая вперед, скажу, что в принципе так и случилось, но всего один раз. А натягался я с ним будь здоров. Вскоре мы приблизились к массивному кирпичному трехэтажному зданию. Судя по внешнему виду, в нём прежде размещалась школа. Однако теперь оно было полно польских солдат, которые вели огонь из окон первого и второго этажей. Крыша и третий этаж здания были практически полностью разрушены снарядами и бомбами. Все стёкла в нём были выбиты, но, несмотря на это, оно выглядело достаточно крепким. Впрочем, я не мог рассмотреть его слишком хорошо. Я занял позицию на расстоянии около 300 м от него. А дома, находившиеся рядом с этим трёхэтажным зданием, были охвачены пожаром, и из дыма было тяжело что-либо разглядеть. Немецкие пулемётчики работали по зданию очень плотно. После их очередей от стен школы то и дело откаливались кирпичи. Однако каждые несколько минут кто-нибудь из наших пулемётчиков оказывался убитым. Мне стало понятно, что у поляков есть снайпер. Я сказал об этом Феликсу, и мы все в четвером начали рассматривать окна школы через свои оптические прицелы в поисках позиции снайпера. Сквозь дым было очень плохо видно, но я заметил, что в одном из окон разрушенного третьего этажа периодически мелькает вспышка на конце винтовочного ствола, и почти одновременно с этой вспышкой замолкает какой-нибудь из немецких пулеметов. Конечно, именно там и прятался вражеский снайпер. Он был так уверен в своей безопасности, что не трудился даже менять позицию. Я шепнул Феликсу: "Снайпер на третьем, даже среди руин. Видишь? В спешке на конце стала. Давай выстрелим разом, чтобы наверняка". И через несколько секунд мы одновременно нажали на спусковой крючок. После этого польский снайпер замолк. Наверное, мы убили или сильно ранили его. Я стал выискивать новую цель и увидел в одном из окон вспышки, периодически возникавшие в конце ствола пулемета. Пулеметчики были не видны мне, и я сделал несколько выстрелов, ориентируясь на вспышки. Это не принесло никакого результата. Наверное, пулемет был установлен под углом к оконному проему, и пулеметчики находились где-то сбоку. Я сделал несколько выстрелов в цели с немного левее и немного правее вспышек на конце пулеметного ствола. Однако результат по-прежнему был нулевым. Я не понимал, как такое могло произойти. И вдруг при очередном порыве ветра дым напротив этого окна на несколько мгновений рассеялся, и я увидел, что пулемёт на самом деле установлен под углом к оконному проёму, а пулемётчики устроились за кучей мешков, которые, вероятно, были наполнены песком. Что ж, в этом случае было вполне естественно, что мои пули застревали в этих мешках, не причиняя вреда полякам. Я быстро отложил свою снайперскую винтовку, взял в руки противотанковое ружье. На нем не было оптического прицела, и я был вовсе не уверен, что попаду из него с такого расстояния. Тем не менее, следовало попытать счастье. Я тщательно прицелился в то место, где за мешками с песком должен был находиться пулеметчик, и нажал на спусковой крючок. Меня словно ударило лошадиным копытом по плечу. Столь сильная отдача была у противотанкового ружья. В моих ушах звенело, однако вражеский пулемёт затих, и это было самым главным. Я продолжал выискивать цели в окнах. То же самое делали и другие снайперы. Простые пехотинцы и пулемётчики также не переставали вести огонь по школе. И вскоре я понял, что в окнах, обращённых к нам стороны здания, не осталось ни одного поляка. Я ожидал, что наша пехота начнёт штурм здания, но этого не произошло. Подождав несколько минут, я решил выяснить Что происходит? Я обернулся к Феликсу. Феликс. Вы с ребятами можете прикрыть меня, пока я подскочу к дому напротив школы, где расположились наши. Они почему-то не начинают штурм. Нужно выяснить, что там творится. Давай, мы прикроем, согласился Феликс. Я оставил ему своё противотанковое ружьё и побежал к двухэтажке, стоявшей в 100 м от нас прямо напротив школы. Не стреляйте, я свой. Закричал я, вбегая в подъезд. Заходи, расвой. Услышал я веселый голос из квартиры на первом этаже. Оказавшись там, я увидел пятерых стрелков и двоих пулеметчиков. Нужно штурмовать здание, пока к полякам не подошло подкрепление, выпалил я. Здесь есть еще бойцы, кроме вас. Наш сержант в соседнем здании, ответили мне. Так же по близости находятся еще несколько взводов. Вместе с одним из солдат я сразу рванулся в соседнее здание, в подъезде которого я в спешке едва не налетел на сержанта. Это был мужчина лет 40 с нарожностью бывалого и рассудительного немецкого военного. Я сразу объяснил ему, что я снайпер, и что вместе с другими снайперами мы однозначно убедились в том, что с внешней стороны здания школы не осталось поляков, оборонявших его. Сейчас самое время для штурма, настаивал я. Подожди, Ответил мне сержант. Я не могу бросить туда своих ребят без приказа сверху. Возможно, нам удастся поговорить с капитаном Бидом Бахом. Услышав эти слова, я стушевался. Я сам был всего лишь эфиритором, а капитан должен был командовать целой ротой. И я замяблел. Что ж, думаю, капитан разберется и без нас. Пожалуй, не стоит его беспокоить. Я развернулся к выходу. Подожди, паренёк, остановил меня сержант. Мне кажется, что ты сказал дельную вещь, но это действительно нужно обсудить с капитаном. Вместе с сержантом мы вышли через заднюю дверь дома и устремились к стоявшей через несколько домов позади нас большой группе солдат. Сержант подвёл меня к одному из военных, который был одет точно в такую же униформу, что и другие солдаты, но на нём были капитанские знаки различия. Что случилось, сержант? Спросил капитан, глядя на моего спутника: "Я привёл к вам снайпера из другой части. Он утверждает, что с этой стороны здания школы не осталось поляков, а значит, мы сможем взять его штурмом". Капитан окинул меня оценивающим взглядом. "Как тебя зовут, еврейтер?" спросил он. Я вытянулся, как и полагалось перед офицером, однако не салютовал при этом, как было положено в вермахте. Ефрейтор Гюнтер Бауэр: Господин капитан, почему ты не слетавал мне, как положено? Ефрейтор Бауэр: Мне не хотелось, чтобы вражеские снайперы, если они есть поблизости, могли понять, что вы офицер, господин капитан. Отчеканил я. Капитан Бидембах нервно посмотрел по сторонам, но потом улыбнулся. Всё в порядке. Ты поступил правильно. Ефрейтор Он бросил взгляд на мою винтовку с оптическим прицелом. Ты действительно снайпер? Так точно, господин капитан. Что ж, подойдем ближе и посмотрим вместе на эту чёртову школу. Капитан в сопровождении солдат зашагал вперед. Не успели мы сделать несколько шагов, как по нам открыл огонь пулемётчик, находившийся на верхнем этаже здания, расположенного примерно в двухстах метрах от нас. Через несколько секунд четверо солдат из сопровождения капитана рухнули на землю и заорали от боли. Они были ранены. Все остальные, включая капитана, тут же повалились на землю, чтобы не стать слишком легкой мишенью для вражеского пулеметчика. А я сразу установил свою винтовку на огневую позицию и навел перекрестие прицела на польского пулеметчика. Не прошло и минуты, как мои пули уничтожили пулеметчика, стрелявшего по нам, и его напарника. Молодец, Ефрейтор Бауэр. Капитан Биденбах похлопал меня по плечу. "Спасибо за похвалу, господин капитан", ответил я, продолжая настороженно смотреть по сторонам. Мне было окончательно ясно, что нельзя расслабляться. Тем временем капитан посмотрел на нашивки на моей униформе, по ним было видно, из какой я дивизии. "Твоя дивизия участвовала в тяжёлых боях при взятии Калеца?" спросил он меня. "Так точно, господин капитан. Сколько поляков ты уже уничтожил?" Я растерялся. Я сам старался меньше думать о том, сколько людей я убил, но тем не менее я знал примерную цифру. Около 30, господин капитан. Остальные солдаты, стоявшие рядом, посмотрели на меня скептически. Однако во взгляде капитана Бидембаха не было сомнений. Ты должен оставаться около меня. Это приказ, яфрейтер Бауэр сказал он. Есть, господин капитан, ответил я. Скоро мы достигли дома, находившегося прямо напротив школы. Однако теперь в здании школы снова были пулемётчики и польские стрелки, которые стреляли в нашу сторону. Проклятье, нам нужно снова очищать здание от них, вырвалось у меня. "Успокойся, еврейтер", капитан во очередной раз похлопал меня по плечу. "У меня есть другой план". Он повернулся к лейтенанту, который сопровождал его. Возьми три взвода и обыщи окрестности. Нужно найти как можно больше польских противотанковых орудий и боеприпасов к ним. Всё это следует стянуть сюда. Капитан указал на площадку позади дома, в котором мы находились. Как только это будет сделано, доложишь мне. Есть, господин капитан. Лейтенант спешно вышел из дома в сопровождении двоих солдат. Капитан Бидембах повернулся ко мне. Ефрейтор Бауэр. Ты видишь, насколько старо здание школы? Да, господин капитан, ответил я. А что ты делал до того, как был призван? Этот вопрос показался мне неожиданным, и я выпалил: "Я работал в булочной у моей матери, господин капитан". Возможно, об этом следовало сказать немного иначе. Во всяком случае, после того, как я произнёс эту фразу, Несколько бойцов так и прыснули со смеху. И даже сам капитан Бидембах не сдержал улыбки. А я вот до армии был архитектором, сказал он. Я знаю такой тип зданий. На первый взгляд, они кажутся очень прочными. Но в них всё держится на кирпичных стенах коробки. Если мы обрушим хотя бы одну стену, Создание мигом превратится в руины. Он подошёл к деревянному столу, стоявшему на кухне квартиры, в которой мы находились. Достав свой штык-нож, капитан Бидембах прямо на столе нацарапал прямоугольник. Вот здесь здание школы, а мы здесь. Он нацарапал другой прямоугольник, обозначавший дом, в котором мы находились. Мне нужно, чтобы ты, Юфрейтер Бауэр, И еще несколько снайперов разместили здесь и здесь. Капитан отцарапал еще два квадрата, обозначавших соседние здания. Вы сможете поразить поляков отсюда? Так точно, господин капитан, ответил я. Расстояние от выбранных капитаном зданий до школы было чуть более двухсот метров, и я мог быть уверен, что с такого расстояния не только я, но и другие снайперы вряд ли будут промахиваться. Сержант. Приведите сюда 10 лучших снайперов, скомандовал капитан. После этого он повернулся ко мне. Ты назначаешься старшим и отвечаешь за работу снайперов во время штурма. Сержант вернулся вместе со снайперами примерно через 10 минут. К моей радости, среди них оказался и Феликс. Он тут же вручил мне противотанковое ружьё, которое я оставил у него. Ну что, теперь ты наш командир? Феликс смотрел на меня с удивлением и восхищением. Впрочем, мне самому было не слишком комфортно. Я очень боялся, что малейшая моя оплошность приведёт к гибели кого-нибудь из снайперов. Я объяснил им, как и где разместиться в двух зданиях неподалёку от школы. Поскольку капитан выбрал два здания, то мы должны были разбиться на две группы. Одну из них возглавил я сам, а руководство второй поручил Феликсу. За наше короткое знакомство с ним я успел убедиться, что он вполне подходит для этой роли. Прежде чем мы заняли предназначенное для нас здание, я успел увидеть, как пехотинцы притащили на место назначения три польских противотанковых орудия. Мне показалось, что они очень похожи на немецкие 37-миллиметровые орудия, которые использовал Вермахт. Вскоре ко мне подошёл сержант Капитан приказал, чтобы снайперы начали уничтожать защитников школы, сказал он. "Так точно", сержант ответил я. Прошло всего несколько минут, и мы заняли здания, выбранные капитаном. "Мужики, убивайте каждого поляка, которого увидите в окне школы, но прежде всего пулемётчиков и снайперов, если они там будут", скомандовал я. После этого я прильнул к своему оптическому прицелу. Я уничтожил двоих вражеских пулемётчиков и с удовлетворением отметил, что остальные снайперы также хорошо выполнили свою работу. Более того, один из польских стрелков прямо на моих глазах был поражён двумя снайперами одновременно. Защитников школы оставалось всё меньше. Между тем я увидел, что наши солдаты уже установили захваченное польские орудия как раз напротив здания школы. Они открыли огонь по кирпичной стене. Число поляков, которые вели ответный огонь из окон, несколько увеличилось. Но я и другие снайперы тут же заставили замолкнуть большинство из них. А орудия продолжали стрелять по школе. И уже школа была окутана белым дымом. Орудия вели огонь преимущественно по первому этажу. И примерно после их тридцатого залпа вся западная стена здания, стоявшая напротив нас, вдруг вдрогнула и обвалилась. Следом за этим начала рушиться и южная стена. Это невероятно, воскликнул я. А я всегда знал, что наш капитан очень умён, сказал мне один из снайперов. Главное, что он бережёт своих людей, сказал я. И тут мы увидели белый флаг, развевавшийся в окне северной стороны школы. Из здания с поднятыми руками вышло несколько польских солдат. Они сдавались. Примерно через 3 часа был взят весь город. Кутно. Скорее после этого мне сообщили расположение моего взвода, и я смог вернуться туда. Сержант уже был осведомлён о том, что я не дезертировал, а сражался вместе с другой частью. Поэтому у меня не возникло никаких проблем. Что с тобой случилось, Гантер? спросил меня Антон, который ничего не знал о том, где я был во время штурма города. Я коротко рассказал ему о том, как я тащил раненого, как не смог найти свою часть и о том, как мы штурмовали школу. К нам подошёл Михаил Вдвоём с Антоном они рассказали мне о том, как сами штурмовали здания, и о том, что ещё несколько ребят из нашего взвода погибли. Мне было жалко этих ребят. Но так или иначе, я был ужасно рад, что Михаил и Антон остались целы и невредимы. Мы продолжали обсуждать бой за город. Неожиданно нас перебил сержант Бёргер. Он окликнул меня. Юфрей Торбауэр. Я слушаю вас, сержант. Гёнтер, тебя забирают в другую дивизию, сказал он. Что? переспросил я, не осознав сразу смысл его слов. Вот приказ о твоём перемещении в третью пехотную дивизию. Сержант протянул мне жёлтый листок бумаги. Мне было тяжело прощаться с Антоном, Михаэлем и сержантом Бёргером. Тем не менее, я должен был спешить в новую дивизию и доложить о своём прибытии самому командиру роты. Как и следовало ожидать, им оказался капитан Бидембах. Я по всей форме салютовал ему. "Ефрейтор Бауэр, ваше распоряжение прибыл". "Вально, ефрейтор", ответил он. "Извини, если это перемещение было слишком неожиданным для тебя". Но я не мог допустить, чтобы столь талантливый снайпер был под началом другого командира. Даю слово, Дёнтер, ты об этом не пожалеешь. Спасибо за доверие, господин капитан, ответил я, поражённый тем, что офицер назвал меня по имени. Обычно офицеры называли рядовых ефрейторов и даже сержантов только по фамилии. Они относились к нам почти как к рабам. Однако капитан Бидамбах был явно не из таких командиров. Чтобы оправдать твоё перемещение, мне пришлось доложить полковнику о том, что ты крайне способный снайпер, улыбнулся капитан. Он захотел, чтобы завтра утром ты лично явился к нему. Я окончательно смутился от подобного внимания к моей персоне. Наверное, моя растерянность была написана у меня на лице. Капитан Бидембах привычным жестом похлопал меня по плечу. Не переживай, Гюнтер. В этом нет ничего особенного. Наш полковник старается знать в лицо своих лучших бойцов. А если ты продолжишь воевать так же, как в сегодняшнем бою, думаю, тебе ещё не раз придётся показываться ему на глаза. Я постараюсь воевать не хуже, господин капитан, ответил я, так до конца и не придя в себя от смущения. Хорошо, Гюнтер. Теперь иди в свой новый взвод. Ты заслужил отдых. Я доложил о своём прибытии сержанту, командовавшему взводом. Среди своих новых сослуживцев я увидел нескольких ребят, которыми я командовал в ходе взятия польской школы. Мне стало неловко перед ними. Большинство из них, как и я, были ефрейторами. В бою же, как правило, командовать бойцами одного ранга с ним мог только тот, кто значительно старше их по возрасту. Однако я был, наверное, Самым молодым из моих новых товарищей я сразу начал извиняться перед ними, что обстоятельства сложились так, что мне пришлось быть их командиром. Ерунда, не извиняйся за это, сказал один из них. Ты был хорошим командиром. Под твоим началом никто из нас не погиб и даже не был ранен. К тому же ты сам стреляешь очень метко. Мы рады тому, что теперь ты в нашем взводе. Гюнтер. После этого говоривший посмотрел на противотанковое ружьё у меня на плече и спросил: "А это что за пушка?" "Противотанковое ружьё", ответил я, снимая его с плеча и протягивая спрашивающему. "Массивная штука", сказал он. Другой снайпер также подержал ружьё в руках и воскликнул: "Да эта штука весит килограммов 15, зато она пробивает даже танковую броню!" вставил я. А ты что, собрался уничтожать танки? Ещё один снайпер рассмеялся. Нет. Но с помощью этого ружья я уничтожил польского пулемётчика, который укрывался за мешком с песком. Ладно, у каждого свои причуды, махнул рукой снайпер, назвавший меня хорошим командиром. Ты уже слышал о французах и англичанах? спросил меня ещё один из новых сослуживцев. Нет. А что с французами и англичанами? удивился я. Ещё и, и дорогие объявили нам войну. Мать твою вырвалось у меня. Мне стало понятно, что на польской кампании война для меня не закончится. Если, конечно, я не позволю убить себя раньше времени. С этими невесёлыми мыслями я вскоре засну.